Эпилог 2 Руна сага Я увидел храм вечности. Ничем иным это быть не могло. Знакомые статуи золотых норн с раскрытыми ладонями, и толпа призрачных силуэтов, пересечение слоев домена то самое место, где выдают и меняют стигматы. Тот, чьими глазами я смотрел, как раз отдал гвоздь. Но статуя, вдруг о желании уловимо меняясь, и произнесла, подбрасывая на ладони стигмат. «Так-так-так, любопытно, очень любопытно. Землянин, нужный народ, нужный круг и линии времени и место нужное. Что ж, можно попробовать». Существо неожиданно схватило того, кто смотрел за руку, и все вокруг мгновенно изменилось. Теперь не было никакого храма вечности, бескрайнее, бесконечное цветущее поле а в нескольких шагах впереди валун, на котором сидел человек в плаще с капюшоном. Он совершенно не походил ни на норну храма, ни на посланника, но кого-то отчетливо напоминал. «Что происходит? Что это за место?» Я узнал слегка взволнованный голос Эрика. «Совершенно неважно что это за место», — усмехнулся незнакомец в плаще. «Мест много. Хочешь, пойдем в другое...» Он слегка повел кистью, и декорации снова изменились. Теперь Эйрик стоял на гребне Исполинской стены, омываемой бушующим океаном, а штормовой ветер гнал с горизонта острова облаков, развивая волосы и полы плащей. «Кто ты такой?» — выкрикнул Эйрик, защитным жестом открывая скрижаль. «О, это тоже совершенно неважно, друг мой», — ответил таинственный Келл, удобно устроившийся на гребне стены. «Важно, что я могу с тобой сделать. Или для тебя. Но тут тебя решать, восходящий. Зачем ты меня сюда притащил?» «Чтобы поговорить. Видишь ли, ты мне подходишь. Я хочу предложить тебе сделку, выгодную нам обоим. Ты выполняешь мое задание и получаешь награду. Я не заключаю сделки с незнакомцами. Кто ты? Назови свое имя». О -о -о. «У меня их очень много», — ответил Кэл. «Ты можешь называть меня как хочешь. Например, мой небесный господин». Вокруг него вдруг появился Фрейм, и Эйрик невольно отступил в сторону, сжимая кулаки. Восхождение незнакомца было цвета безоблачных небес в полдень. Незнакомец был небом. «Но это не принципиально», — сказал он. «Давай лучше поговорим о твоей награде». Небесный восходящий проницательно взглянул на Эрика и глухо рассмеялся. «Ну, например, слово любви. Ты же давно мечтаешь об этой руне. Я дам ее тебе. И ни одна женщина не устоит перед твоим обаянием. Хочешь? А что нужно сделать?» Услышал я глухой голос Эрика. «О, все очень просто. Нужно отнести одну вещь туда, куда я укажу». «Но это вещь — золото, и мой посланник должен быть осторожен». «Золото?» «Золото», — подтвердил Кэл, слегка улыбаясь. «Смотри». В одной его руке появилось источающее яркий золотой свет семя. То самое, что мы посадили, или такое же. А другой рукой незнакомец, как фокусник, достал из воздуха такое же маленькое пушистое существо. «Полосатого Юра» и вот тут не могло быть никакого совпадения. Кыш! Эту мордочку я узнал бы из тысячи. «Ключи-ключник», — сказал Кэл. «Их нужно скрытно доставить в место, которое я укажу. Ты землянин и мастер зверей. Это не должно составить труда. Ну что, возьмешься?» «Тут есть подвох», — недоверчиво проговорил Эрик. «Если это так просто...» Почему ты не сделаешь это сам?» А тому много скучных причин. Это абсолютно не важно, друг мой. Я хочу, чтобы ты положил ключ под дверь и готов вознаградить за это. Но учти, если ты потеряешь ключ или привратника, никто не даст за твою жизнь даже одной звездной монеты. Если это ключ, то, может, я смогу открыть дверь?» уточнил Эрик. «О, нет, дружок, даже и не думай!» Незнакомец шутливо погрозил пальцем. «То, что за этой дверью сожрет тебя, тут нужен орешек покрепче!» «Что же это за место?» «О, оно в твоем круге! Ты легко найдешь его!» Затем я увидел бурную и знакомый брод и шею косматого Тауро, на котором выседал Эрик. Он был один» если не считать торчащей из-под капюшона любопытной мордочки Юра. И он пробирался знакомыми мне местами, пока не вышел на берег озера, с трех сторон окруженного горами и формой похожего на спящую женщину. Именно здесь упала моя капсула, но пока о ней никто и не слышал. Эйрик пересек знакомую протоку и оказался на небольшом островке. Здесь он аккуратно посадил на землю зверька и извлек из криптора золотое семя. Несколько секунд любовался его свечением, а затем размахнулся и зашвырнул его на середину озера. Глухо булькнув, всеми, ушло на глубину, а вода на месте падения приобрела странный, пронзенный золотым свечением цвет. К поверхности тут же спустились несколько полярий, затанцевали над водяной гладью. — Значит, я должен спрятать эту вещь, а что потом? — спросил Эрик. — Потом... Небесный пришелец зевнул, словно речь шла о чем-то скучном. «Потом, друг мой, ты будешь ждать, пока вновь не увидишь золотой свет. Тот, кто найдет ключ и откроет дверь, придет к твоему народу. И вскоре многое изменится. А как я узнаю, что он именно тот?» «О, ты легко его узнаешь». Глаза пришельца неожиданно сверкнули звездной кровью. «Он будет героем!» Конец шестой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.